Глава 19. Что Дортаньян собирался делать в Париже? Летенант остановился на Ламбардской улице перед лавкой под вывеской Золотой пестик. Человек добродушной наружности в белом переднике, пухлой рукой гладивший свои седоватые усы, вскрикнул от радости при виде пегой лошади. Это вы, господин лейтенант? Вы! воскликнул он. "Здравствуйте, планше", отвечал Дортаньян, нагибаясь, чтобы войти в лавку. "Скорее!" вскричал планше. "Возьмите коня господина Дортаньяна, приготовьте ему комнату и ужин". "Благодарю тебя, планше". "Здравствуйте, друзья мои", сказал Дортаньян суетливым приказчикам. "Позвольте мне отправить «Кофе, патку и изюм?» — спросил Планше. «Это заказ для кухни господина суперинтенданта». «Отправляй, отправляй». «В одну минуту все будет кончено, а там ужинать». «Устрой-ка, чтоб мы ужинали одни», — сказал Д'Артаньян. «Мне надо поговорить с тобою». Планше многозначительно поглядел на своего прежнего господина. О, не бойся, прибавил мушкетёр, никаких неприятностей. Тем лучше, тем лучше. И планше вздохнул свободнее, а Дортаньян без церемонии сел в лавке на мешок с пробками и стал рассматривать всё вокруг. Лавка была богатая. В ней стоял запах имбиря, корицы и толчёного перца, заставивший Дортаньяна расчихаться. Приказчики, обрадованные обществом такого знаменитого вояки, мушкетёра и приближённого самого короля, принялись за работу с лихорадочным воодушевлением и обращались с покупателями с презрительной поспешностью, которая кое-кем была даже замечена. Планше принимал деньги, подводил счета и в то же время осыпал любезностями своего бывшего господина. С покупателями Планше обращался несколько фамильярно, говорил отрывисто, как богатый купец, который всем продаёт, но никого не зазывает. Дортаньян отметил это с удовольствием, которое мы объясним потом подробнее. Мало помалу наступила ночь. Наконец планшэ ввёл его в комнату в нижнем этаже, где посреди суков и ящиков стоял накрытый стол, ждавший двух собеседников. Д'Артанян воспользовался минутой покоя, чтобы рассмотреть планшэ, которого он не видал больше года. Умница планшэ отрастил небольшое брюшко, но лицо у него пока не расплылось. Его быстрые, глубоко сидящие глаза блестели по-прежнему, и жирок, который уравнивает характерные выпуклости лица, ещё не коснулся ни его выдающихся скул, выражавших хитрость и корыстолюбие, ни острого подбородка, говорившего о лукавстве и терпении. Планше сидел в столовой так же величественно, как в лавке. Он предложил своему господину ужин не роскошный, но чисто парижский, жаркое, приготовленное в печке у соседнего булшника, с овощами и салатом, и десерт, заимствованный из собственной лавки. Д'Артаньяну очень понравилось, что лавошник достал из-за дров бутылку анжуйского, которое Д'Артаньян предпочитал всем другим винам. «Прежде», — сказал планше с добродушной улыбкою, — «я пил ваше вино, теперь я счастлив, что вы пьете мое». «С божьей помощи, друг планше, я буду пить его долго, потому что теперь я совершенно свободен». «Получили отпуск? Бессрочный». «Как? Вышли в отставку?» — спросил планше с изумлением. «Да, ушел на отдых». А король, восклицал планше, воображавший, что король не может обойтись без такого человека, как Дортангиан. Король поищет другого. Но мы хорошо поужинали. Ты в ударе и побуждаешь меня довериться тебе. Но раскрой уши. Раскрыл. Планше рассмеялся скорее добродушно, чем лукаво, и откупорил бутылку белого вина. «Пощади мою голову! О, когда вы, сударь, потеряете голову, теперь она у меня ясна, и я намерен беречь ее более чем когда-либо. Сначала поговорим о финансах. Как поживают наши деньги?» «Великолепно! Двадцать тысяч ливров, которые я получил от вас, у меня в обороте. Они приносят мне девять процентов. Я вам отдаю семь процентов. Стало быть, еще зарабатываю на них». «И ты доволен?» «Вполне. Вы привезли еще денег?» «Нет, но кое-что получше. «А разве тебе нужны еще деньги?» «О, нет, теперь всякий готов мне судить. Я умею вести дела». «Ты когда-то мечтал об этом. Я подкапливаю немного, покупаю товары у моих нуждающихся собратьев, сужаю деньгами тех, кто стеснен в средствах, — И не может расплатиться? — Неужели без лихвы? — О, господин, на прошлой неделе у меня было целых два свидания на бульваре из-за слова, которое вы только что произнесли. — Черт подери, неплохо, промолвил — промолвил Д'Артаньян. — Меньше тринадцати процентов не соглашаюсь, — отозвался планше, — таков мой обычай. — Бери двенадцать, — возразил Д'Артаньян, — а остальные называй премии и комиссионными». «Вы правы, господин. А какое же у вас дело? Ах, планше, рассказывать о нем долго и трудно. Все-таки расскажите». Д'Артаньян подергал ус, как человек, не решающийся довериться собеседнику. «Что такое? Торговое предприятие?» — спросил планше. «Да». «Выгодное?» «Да, четыреста процентов». «Планше...» Так ударил кулаком по столу, что бутылки задрожали точно от испуга. Неужели? — Думаю, что можно получить и больше, — хладнокровно сказал Д'Артаньян. — Но лучше обещать меньше. — Черт возьми! — сказал планше, придвигая стул. — Но ведь это бесподобное дело, а много в него можно вложить денег. Каждый даст по двадцати тысяч ливров. «Это весь ваш капитал. А на сколько времени?» «На один месяц. И мы получим по пятидесяти тысяч наличными каждый. Это изумительно! И много придется сражаться за такие проценты?» «Да, конечно, придется немного подраться», — сказал Д'Артаньян с прежним спокойствием. «Но на этот раз планше нас двое, и я беру все удары на себя». Нет, я не могу согласиться. Тебе, Планшэ, нельзя участвовать в этом деле. Тебе пришлось бы бросить лавку. Так дело, значит, не в Париже? Нет, в Англии. В стране спекуляций, сказал Планшэ. Я её знаю очень хорошо, но позвольте полюбопытствовать. Какого рода дело, сударь? Реставрация памятников? Да. «Мы реставрируем Уайт-Холл». «Ого! И за месяц вы надеетесь?» «Беру все на себя». «Ну, если вы, сударь, все берете на себя, так уж, конечно, ты прав. Мне это дело знакомо, однако я всегда не прочь посоветоваться с тобою. Слишком много чести, к тому же я ровно ничего не смыслю в архитектуре». «О, ты ошибаешься, Планше, ты превосходный архитектор, не хуже меня». для постройки такого рода. Благодарю вас. Признаться, я попытался предложить это дело своим друзьям, но их не оказалось дома. Досадно, что нет больше смелых и ловких людей. Ах, вот как. Значит, будет конкуренция, предприятие придётся отстаивать. Да. Но мне не терпится узнать подробности. Изволь. Только запри двери и садись ближе. Планше трижды повернул ключ в замке и открыл окно. Шум шагов и стук повозок помешают подслушивать тем, кто может услышать нас. Планше распахнул окно, и волна уличного гама ворвалась в комнату. Стук колёс, крики, звук шагов, собачий лай оглушили даже самого Дортаньяна. Он выпил стакан белого вина и начал: "Планше, у меня есть одна мысль". — Ах, сударь, теперь я вас узнаю, — отвечал лавошник, дрожа от волнения.